410. Август 4. -е. Сын мой, будем считать, что в процессе твоего роста достигнута самое главное, а именно, осознанно значение учителя как краеугольного камня, положенного в основании фундамента храма Духа. Век Кали и Юги был веком ярого утверждения земных притяжений и явлений земных. Ныне наступает эпоха возвышения Духа. и духовное получит перевес над физическим и плотным. Агентом утверждения мира Духа будет огонь. К его осознанию придет человечество, и будет утверждено царство его как основа бытия человеческого. Поэтому новая эпоха Духа называется огненной. К осознанию огненной сущности Вселенной надо подойти широко, ибо огонь есть двигатель жизни и сама жизнь. Жизнь материи — Жизнь растительного и животного мира проявляется в движении. В основании каждого движения лежит огонь в той или иной форме. Огнь вселенной, то есть космос, взятый в его огненном аспекте, и представляет собой мир огненный, завершающий собой физический мир, видимый глазу. Конечно, огонь биполярен. Закон полюсности и магнитных взаимнопритяжений Также мощно действует в мире огня, как и в мире плотном, ибо мир плотный и мир огненный лишь грани единого космоса. Но формы физические временны и неустойчивы, в то время как огненные формы стабильны. Самые высокие, самые невидимые, самые неуловимые, наиболее прочны, длительны и устойчивы. Растение может погибнуть и сменить тысячи форм. но огненная сущность зерна переживает время. Потому, когда говорим о зерне духа, имеем в виду нечто, не уничтожаемое временем и смерти не подлежащее. Это деление на плотное, временное и огненное, вечное, надо понять. Огонь лежит в основании временных форм и явлений, но как сила, как энергия, дающая им жизнь. Жизнь, проявленная, и есть огонь. проявляющиеся через плотные формы. В всякое движение в материи огнём вызывается. Элементы земли, воды и воздуха существуют, но их двигательной силой является огонь. И вода и земля с огнём связаны тесно, ибо кремень даёт искры, а натрий соединяй с водой пламя. Но даже и эти примеры уже излишни. Так строение атома огненно, будь это атом водорода или кислорода, из которых состоит молекула воды. Важно понять огненную основу материи, и тогда огненный аспект космоса, а вместе с ним и планеты, станет логически неизбежным представлением сущности проявленного мира. Человек, будучи существом огненным, может в организме своем аккумулировать этот огонь и, накопив его достаточное количество, пользоваться этой силой для управления подчиненными ей низшими элементами земли, воды и воздуха. В древних легендах говорится о повелителе вод, повелителе духов земли и воздуха, то есть о повелителе стихий, и приводятся в пример укрощение ветра, бури, землетрясень, то есть подземного огня. Огненной силой своей, огнём в себе аккумулированным, психической энергией накопленной, может творить человек эти явления. Это не чудеса, а лишь умение применять свои силы и знания. Чудес нет. Есть ли что, что человек знает и чего не знает? Многое уже знает человечество. Узнает ещё больше. Легенды есть выражение достоверного знания, когда-то ведомого людям, но ныне забытого. Электричество Небесный огонь, некогда находившийся в распоряжении Бога-громовержца, ныне низведен на землю и служит человеку благодаря стройкам огромных гидро- и электростанций. Христос хотел низвести огонь на землю, ныне частично желание его осуществляется. Но самым мощным аккумулятором небесного, или, вернее сказать, пространственного огня, самой мощной ходящей энергостанцией является человек, И наша задача привести его к осознанию своих возможностей и своей мощи. Даже электрический скат знает, как аккумулировать энергию огня. Значит, для живого организма это вполне возможно. Его волосы трещат под гребёнкой, и искры сыплются из глаз, и искры вспыхивают при касании рукой, когда заряд электричества высок в теле. В слом всё указывает на связь организма с пространственным огнём. мы указываем, как огненную силу можно в себя накопить, как увеличить огненный потенциал человека, как стать существом, сознательно пользующимся психической огненной энергией, являющейся ценнейшим достоянием человека. Собирателем сокровищ называем того, кто делает это сознательно. Можно, можно накапливать эту энергию ценой. Большинство расточает её. Она растёт от осознания, от применения, от постоянного упражнения её в действии. Основа её силы собранность, но не разбросанность. Собранность, сдержанность, владение собой, контроль над собою, своими действиями, чувствами, мыслями будет первыми шагами по пути овладения этой чудесной энергией. В должное время учитель укажет, как эту мощь возрастить. Одно можно сказать, Путь познавания учения жизни и применения его на практике есть в то же время путь нарастания огненной мощи в человеке.